После слова автора. Мадам, вы слышали? Вышел десятый том робак. Заговор в Саларии. Как бесстыдно с твоей страны выпускать его так поздно. В следующий раз пиши быстрее. А, шмык-шмык. Не пытайся давить на жалость своим рутинным нытьём. Кстати, опять пришло время отправлять новогодние открытки. Опять сменил тему. Ну да ладно, неважно. Итак, позвольте мне сказать кое-что по поводу новогодних открыток. Автор попросил семью и друзей создать адресную книгу, и она будет закончена к ноябрю. Это значит, что письма, которые автор получит после завершения книги, будут включены в рассылку новогодних открыток только на следующий год. Так что если вы ещё не отправили автору свои письма, пожалуйста, не тяните, иначе вам не ответят, скорее всего, именно по этой причине. Я пытаюсь отправить столько открыток, сколько смогу, но некоторые просьбы, несомненно, будут перенесены на следующий год. Если вы не укажете свой точный адрес или имя, то я, разумеется, ничем вам помочь не смогу, Пожалуйста, будьте внимательны. Некоторые действительно так делают? Да, некоторые. Они пишут: "Пожалуйста, пришлите мне ответ новогодней открыткой", но не предоставляют никакого адреса или имени. Это кажется по-настоящему бессмысленным. Верно. В любом случае, на картинках открыток в этом году также будет моё прелестное лицо? Конечно, безусловно. На самом деле, я хотел нарисовать дурочку Л и её приспешника А в этом году. Бац. Что? Дурочку Л? «Сейчас я сдержалась, но в следующий раз я за такое действительно набью тебе морду!» «Кажется, вы в этот раз не сдерживались». «Как говорится, лев использует все силы, чтобы поймать кролика». «Хм, автор без сознания, так что помоги мне с послесловием». «О, я могу? Хе-хе. Как ж давно я не появлялся в послесловии. Наконец-то я могу позволить себе немного риса». «Ты такой бедный?» э, «Ну хорошо, темой были новогодние открытки. Согласно словам автора, кажется, я тоже буду на них». «В прошлом году ты был снеговиком». Как насчёт побыть новогодней ёлкой в этом? Шмыг, шмыг. Как вы можете говорить такие ужасные вещи? Вы серьёзно? Нет, нет. Шмыг, шмыг. Ну, давай оставим тему открыток. Далее мы поговорим о конкурсе популярности. Вы собираетесь его устроить? Нет, он ещё не объявлен официально. На во множестве фанатских писем поднимается тема организации конкурса, и, кажется, автор тоже начал подумывать над этим. Но вопрос в том, как, да? Да. Из-за этого автор не хочет начинать его прямо сейчас. По одному голосу на человека выглядеть невесело, особенно будет трудно их подсчитать. Также, согласно моему предположению в послесловии «Проклятого меча Безельда», некоторые читатели потратили целое состояние на отправке голосов. Так что мы устроим конкурс предложений по поводу того, каким должно быть голосование по популярности рубак. Как умно! Из всего устраивать мероприятия! Условия такие же, как и раньше. Метод, набравший больше всего голосов, выиграет, если с ним согласится ещё и редактор. Также метод должен быть весёлым. Кстати, когда крайний срок? Когда автор решит провести следующий конкурс популярности, конечно же. Третий конкурс популярности. Я надеюсь, я смогу занять четвёртое место на этот раз. Будем ждать ваших светлых идей. До встречи. Конец. Читал адреналин.